«Ради Бога, молчите!» — сказала она. «За мной со всех сторон наблюдают, вас услышат. Не делайте себя несчастными, дети мои, да и меня не губите! Ради Бога, разойдитесь скорее! Ведите себя смирно! Время еще не пришло, а как придет, я велю вам сказать заранее!» Офицеры молча и печально склонили головы. Она прошла мимо и возвратилась домой окончательно расстроенная. А дома ее ожидали новые известия о преданности ей гвардейцев. Разумовский пришел доложить ей, что без нее пробрался к ним Семеновский капитан, тот самый капитан, который получил 300 червонцев от принца Антона, и объявил, что цесаревна может располагать его ротую, и что он ручается, за всех своих товарищей. Она опять плакала, опять ломала в отчаянии руки и никак не могла решиться. Она не наследовала от отца своего энергии. В ней теперь более чем когда-либо сказывалась добрая, слабая женщина. Чем больше являлась у нее сторонников, готовых положить за нее жизнь свою, тем больше она ужасалась тем больше представлялось ей несчастий, которых она может быть причиной. Вот она узнала, что Нолькин уезжает в Швецию и просит принять для прощальной аудиенции. Она приняла, конечно, и он стал ее уговаривать дать ему письменное обязательства, которые необходимо ему для того, чтобы он мог решительно говорить в Стокгольме. Но она не давала этого обязательства. Она говорила, что не помнит хорошенько требований Нолькина. «Как же это?» — заметил удивленный посланник. «Ведь копия, здесь описанная господином Листоком, у вас, а подлинник ее и теперь со мною. Угодно? Я сейчас же покажу вам его, и мы можем немедленно окончить дело. Вашему высочеству стоит подписать и приложить свою печать» но она отказалась. Она только уверяла Нолькина в своей благодарности Швеции и сказала ему, что если произойдут решительные действия со стороны Швеции, то и она немедленно начнет действовать решительно. Тогда она оставит предосторожности, которые теперь необходимы. Она признала, что гвардия за нее, и что с этой стороны можно быть спокойным. «Я буду действовать решительно», Даю вам в этом слово, но только тогда, когда уверен, что нужно ожидать непременного успеха, когда мне будет ясна помощь со стороны Швеции. А теперь перестанем говорить об этом. Я уверяю вас, что окружена со всех сторон врагами, и даже здесь есть люди, на которых я не могу положиться. Завтра я пришлю к вам листока. Листок действительно... Явился на другой день к Нолькину, но не привез письменного обязательства. Привез только письмо Елизаветы к ее племяннику, принцу Галштинскому. Нолькин вышел из себя. «Что же это, наконец, такое?» — говорил он. «Я так на вас надеялся, а вы, очевидно, обманывали мое доверие. Вы не передавали цесаревне всего того, что передавать обещали». Листок начал оправдываться так же, как он оправдывался и перед Шатарди. — Что же я могу сделать, — говорил он, — если цесаревна по несколько дней на меня сердится каждый раз, как я упомяну ей о письменном обязательстве. К тому же я и не мог на этом настаивать уже потому, что вас могли схватить, несмотря на то, что вы посланник. А в таком случае письменное обязательство, найденное в ваших бумагах, Погубила бы и цесаревну, и всех нас. Нолькин решился на последнее средство. Предложил листоку хороший подарок. Листок почему-то вдруг оказался менее щепетильным. Принял подарок, обещал приехать еще раз. Нолькин ждал его, ждал, да так и не дождался. И выехал из Петербурга без письменного обязательства. Прошло с месяц, и с Швецией не было почти никаких известий. Цесаревна все реже и реже выходила и выезжала из дому. Она боялась новой встречи с гвардейскими офицерами. Принц Антон по-прежнему ежедневно выслушивал донесения своих шпионов со стерманом и тот уверял его, что скоро можно будет приступить к решительным действиям. Только вот теперь следует обождать немного, чем кончится натянутое положение со Швецией. Да нужно еще устроить дела семейные. Теперь трогать правительницу слишком жестоко, она нездорова. Скоро должна разрешиться от бремени. Что касается доцесаревны Елизаветы, то Стерман придумал верное средство избавиться от нее. В Петербург приехал брат принца Антона, принц Людвиг Вольфен Бюттельский. Через несколько дней правительница пригласила цесаревну и предложила ей выйти замуж за этого принца. Вам будет выплачиваться сестрица, кроме приданного, назначенного русским принцессам, ежегодный пенсион в 50 тысяч рублей. Вам будут даны Ливония, Курляндия и Сенегалия.